Глава 30. Информация. «Может, приведешь себя в порядок? Ты пришел поговорить о моей внешности?» Вильям, выжидательно постукивая пальцами по столу, сидел напротив Артема в комнате Элис, возле которой, в свою очередь, сидела предательница Селина. Элизабет была явно удивлена увидеть родного брата здесь, а тем более сейчас, но по его выражению лица она сразу поняла, зачем он пришел. «Элис, ты знала, что так будет. Поиграли и хватит. Я уже не раз пожалел, что тогда закрыл глаза на твой уход». «Старший брат», — усмехнулся Артем, отпив из графина холодной освежающей воды. После буйной ночки в голове у него все еще неприятно звенело. «Так в чем же проблема?» «Проблема в тебе», — сжал кулак Вильям. «Ты подвергаешь мою сестру опасности. Оборотень, вампир и другие чудища». «Ты пытаешься отправить ее на тот свет? Ведь хватило же тебе ума привести ее в этот город!» «Подожди-ка», — резко перебил Артем. «Ты сейчас серьезно? Чем отличается спуск подземелья от нашей работы? Мне кажется, там гораздо опаснее. И более того, насколько я помню, вы отправляете ее в одиночку за добычей камней из чудовищ. Разве я не прав?» «Не совсем так», — тихо прошептала Элизабет. «Первый этаж способен пройти любой опытный воин Бенезета. На втором меня всегда ждал отряд». Артем и позабыл, что спускаться ему доводилось только на первые и побочные этажи. Теперь же ему стало ясно, почему Вильям так разнервничался. Видимо, Элис оберегают подобно алмазу, и в случае поражения отряда на этаже сделают все возможное, дабы она выжила. «Отец не смог отправиться со мной, так что тебе повезло, Артем». Ведь как только вы встретитесь, он убьет тебя». «Бор явно в ярости», — спокойно улыбнулся Артем. «Я понимаю его, однако тебя отчасти. Ты знал, куда она отправляется. Ведь я сразу же раскрыл карты, кем мы будем. Охотниками. Ты не понимаешь значения выражения «пойдемте убивать монстров»? Неужели ты так глуп, Вильям?» «Или ты просто хотел, чтобы твоя сестра посмотрела на мир и смогла порадоваться полноценной жизни, а не угасла за стенами Бенезета?» Парень хотел уже бросить очередную фразу, но вдруг остановился, взглядом застыв на сестре. И Артем попал в самую точку, раскусив его чувства и тревоги. Но теперь из-за приказа отца ему придется лично оборвать ее путешествие. «Да, ты прав», — тоскливо вздохнул Вильям. «Брат», — В глазах Элизабет примелькнула мимолетная радость. «Но я не могу пойти против приказа отца и должен вернуть свою сестру, даже ценой своей жизни». «Что-то тут не так», — с подозрением уставился на Вильяма Артем. «Она же не наследница. Наследник семьи Алых находится прямо передо мной. Однако его лично отправляют за сестрой и даже говорят вернуть ее ценой собственной жизни. Интересно». Обычно наследников берегут, как зеницу ока». «И что скажешь, Элис?» — перевел свой пристальный взгляд на девушку Артем. «Вернешься с братом?» Обстановка в комнате накалилась, становилась жарче, а напряжение возрастало с каждой секундой. Элис вцепилась в простыню, смотря только вниз. Она не смела поднимать взгляд, а ответ никак не мог вылететь с ее уст, ибо выбор был по-настоящему сложен. Ветер юркими потоками иногда забегал в комнату и столь же быстро исчезал, тихо завывая на улице. «Подумай о маме, сестра. Ты знаешь о ее положении и знаешь, что ей нельзя волноваться. Однако она страдает побольше отца. Каждую ночь молится Богу огня за твою жизнь и плачет по несколько часов. Все, хватит. Ты посмотрела на мир, вдоволь напилась свежего воздуха. Теперь же настало время вернуться», — добавил Вильям. «Оу, старший брат, а сейчас ты уже давишь на нее!» «Я констатирую факты!» Кошка, хлопая глазами, вертела головой в разные стороны и ждала развязки того, что сама и натворила. Скорее всего, она толком и не осознавала, к чему именно приведет ее поступок. Элис же вовсе отвернулась, прикусила губу и, приняв внутри себя окончательный выбор, кое-как выдавила заветные слова. «Я вернусь». Артем усмехнулся и допил воду из графина. От расползавшейся по лицу Вильяма радостной улыбки ему стало невыносимо тошно, словно его обыграли. Однако он не был вправе останавливать Элизабет. Девушка вольна делать все, что пожелает, в том числе принимать важные решения. Если им суждено разойтись, то это временно, ведь Артем рано или поздно вернется в Бенезет. Вот только когда, через год, два или даже три, Все неотвратимо изменится, и тогда они просто станут чужими друг для друга. Может быть, она найдет кого-нибудь, или же ее отдадут замуж за пасынка из второй семьи для союзов. За это время может произойти все что угодно, однако факт остается фактом. Время все меняет. Кошка за мной. Решив больше не тратить на это время и не предаваться тоске от такого поворота судьбы, Артем встал и пошел к выходу. Дом ваш. «Мы в другой переедем. До встречи, Алые. «Артем!» — протянула руку Элис. «Я... пойми...» Ее голос дрожал, на глаза наворачивались слезы. Она словно не хотела, чтобы парень уходил, оставлял ее. Но она сделала выбор и сделала его сама. Селина послушно подошла к Артему, стоящему у выхода, который в последний раз, посмотрев на Элизабет, спокойно сказал. «Не стоит. Ты сделала выбор». И я отчасти понимаю и принимаю его. Но на этом все. Точка. Как говорят в моем мире, фенита ля комедия. «Смотрю, на твоем лице нет той привычной ехидной улыбки», — игриво посмеялась кошка. Вечер пробудил народ от похмелья, дабы толпы вновь наполнили свое бренное тело алкоголем и ушли в распутный мир с головой. Забыться. От гулянок город ожил голосами. Из окон домов и иных зданий с любопытством во взорах выглядывали люди, наблюдая за творящимся на улицах бедламом. Стража на бешеной скорости, словно подорванная, перебегала с улицы на улицу и пыталась разобраться с возникающими тут и там дебошами. Селина и Артем неспешно шли в потоке огромной змеи. Они сняли дом недалеко от больницы, и парень наконец-то смог привести себя в порядок после бурной ночи. На его лице уже не блистала та веселая легкомысленная улыбка, что кошка тут же подметила. Давя на нужные струнки, она добилась того, чего так страстно хотела. И поэтому Артем хотел придумать ей наказание, да поизощреннее. Но в итоге ему стало скучно. Радовало одно — аванс от Лангенуса, или как его еще называют, потрошителя. «Что за место?» Дуэт остановился у небольшого протяженного бара с разбитой вывеской «Черный ворон». Местечко неприметное, отчего и не скажешь, что в подвале этого захолустного бара целым скопом сидят преступники, вовсю готовящиеся к ограблению века. Пройдя разбитую дверь, они спустились по лестнице вниз, где их не очень приветливо встретили ярко пылающие огни факелов, а также шумные толпы людей, которые, выпивая вновь и вновь, вставали в круг. В центре этого ковардака находился Лангинус, объясняя для этой группы людей план. «Кошка», — прошептал Артем, — «тебе нельзя говорить, пока я не разрешу. Это приказ». Селина тут же сомкнула рот, ибо прекрасно знала, что ее ожидает в случае неповиновения. Да и помимо этого она знала, что за люди вокруг нее. «С таким кругом общения лучше действительно держать язык за зубами». Артем с кошкой присели за длинный бар, пустующий из-за того, что все сейчас внимательно слушают Лангенуса. Как и всегда, здесь самообслуживание. Взяв бутылку с черной жидкостью, парень отвинтил крышку и налил себе в стакан неслабое жгучее пойло, которое через секунду выпил залпом. Селина только с ехидной усмешкой наблюдала за парнем, ведь отчетливо понимала причины его плохого настроя. Все! Действуйте незамедлительно, как только увидите знак!» «Всем понятно?» «Да!» — бодрым хором ответила толпа. Лангинус махнул рукой, и все люди начали расходиться, рассасываясь по своим местам. Артем слышал, как они благоговеяно нахваливали план мужчины, что это будет событие века. Однако парень уже успел заметить, число людей поубавилось. Видимо, вычислили крыс, чьи нерасторопные головы быстренько полетели с плеч. «Мудрое решение!» Остались лишь верные люди, ведомые наживой и алчностью. Шаги. Двое. Артем слышал, как к ним с Селиной кто-то движется. И в отличие от толпы, что сейчас уходит или разбредается по залу, попутно и громко обсуждая план, шаги их тонкие и тихие. Вот и ты, Феникс! Напротив Артема и Селины, обойдя барную стойку, присели Лангенус, а также мужчина средних лет, одетый в коричневую куртку. Его смольного цвета борода была неаккуратно обстрижена, как и прическа ежиком. «Вот твой аванс», — указал Лангинус на мужчину. «Это Амар, беженец из Ордена Крови. Сбежал недавно, так что его информация свежая и может тебе помочь». «И да», — встал Лангинус с места, похлопав мужчину по плечу. «Не распространяйся об этом. В конце концов, он в бегах. Все, общайтесь, а я пока по своим делам отойду». С довольно широченной улыбкой Лангинус покинул бар, оставив Амара и Артема наедине, если не считать Селину. Кошка только молча пила из бутылки, которую Артем недавно взял из бара и, недовольно морщась, протяжно выдыхала. «Что вы хотите знать?» — прошептал Амар. «Тебе известно что-нибудь про аномальных пришлых?» — кисло спросил Артем. Мужчина в мгновение ока словно ожил, моргая, будто бы не веря услышанному. Он начал опасливо оглядываться по сторонам и, приблизившись к Артему, вновь прошептал, но в этот раз куда тише, словно боясь чужих ушей. «Не говорите это громко об аномальных. Откуда вы вообще знаете про них?» «Да вот», — читал дневники Ларка де Мурманта, «заинтересовался аномальными. Хочу узнать о подопытной, которая, видимо, была первой, от чего пошло их название «Аномальные». Ее зовут Ева». «Нулевой объект», — сглотнул Амар. «Вы понимаете, куда лезете? Это любопытство будет стоить вам жизни». «Старик, я уже столько информации слышал, от которой моя жизнь должна была сотню раз обороваться, что у тебя уши отсохнут. Выкладывай все, что знаешь». «Я... я не могу. Я сбежал из Ордена, но есть вещи, которые, даже будучи беглецом, мной не должны быть оговорены. Извините, но позже...» Мужчина замолк, увидев отблеск гневного безумия в глазах Артема. Парень словно пожирал его душу. Омар чувствовал это, отчего его ноги не смели шевельнуться. Мужчина хотел закончить фразу и уйти, не дав ответа на вопросы Артема, но парня явно не устраивал такой расклад. Он должен узнать любой ценой, где сейчас находится Ева. «Знаешь, я поступлю с тобой так же, как и с ней», Указав пальцем на Селину, парень показал на руке татуировку маленького черного человечка, рядом с которым был ворон. Тот самый, что служил контрактом между Артемом и Элизабет. «Заклемлю тебя рабом, а потом выкачу и всю информацию». «А я это сделаю, поверь мне!» — злостно рявкнул Артём. Мужчина весь дрожал осиновым листочком, но, недолго размышляя, все же пришел к правильному выбору, ведь прекрасно понимал, что с такими, как Артем, Ложь подобна холостому патрону. Легко им будет обнаружено. «Я в этом городе из-за Евы», — еще тише прошептал Амар. Артем резко привстал. В его глазах загорелось пламя предвкушения и заинтригованности, а улыбка медленно возвращалась, расползаясь по всему лицу «А вот тут поподробней». «Хорошо», — еще раз помотав головой по сторонам, Амар продолжил шептать. «Я хочу бессмертия». «Пф!» — рассмеялся Артем в голос. «Удивил ты меня, мужик! Что, пожил плохо? Что-то не доделал? Ладно, впрочем, дело твое. Ты уже нашел ее? Знаешь, где она?» М -м «Нет. Знаю лишь, что она в городе. Ищу ее уже два дня, но результатов нет». «Ты знаешь, как она выглядит?» — удивился Артем. «Фото есть?» «Нет. Но я видел ее портрет в замке Ордена». Замялся Амар. Понял? Вздохнул Артем. Тогда на этом все. Спасибо за информацию, Амар. И да. А если не секрет, то сколько их других? По сводкам Ордена Крови примерно 10. Амар протянул руку на столик. Артем... М -э... Информация стоит денег. Парень, понимающий, усмехнулся и, широко улыбнувшись, положил руку на плечо Амара. Достав из кармана плаща небольшой мешочек с десятью серебряными, он положил его на стол, а затем решил завершить этот диалог. «Если найдешь Еву и сообщишь мне о ней, то получишь вдвое больше». На этом, как говорят в моем мире, саянара, Амар.